В коридоре уже с минуту кто-то странно натужно пыхтел. Послышался оскорбленный профессорский голос Ван -Ляр Это самоуправство! — выкрикнул он над треснутым козлетоном. — Все равно, хоть и нет инвентаризационного значка. И вы не смеете, я все равно не отдам! И опять запыхтел.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 сказала Елена Владимировна, переводя дыхание. Они хотят забрать. Микроскопы, микротомы, имущество цитологической лаборатории. Вон Лярлярский выкатил глаза. Он сам его собрал. Из деталей хотел унести домой, просил. Это нечестно, Стефан Игнатьич, человека и так.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 — А микротом вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабинет. Я сам посмотрю и решу. — Пусть несет сама. Она вон какая. Коня на ходу остановит. — Дайте тогда я сам. И Федор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе. Елена Владимировна вошла за ним следом. Федор Иванович, поставив прибор на столе,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 Раздался около него тихий низкий голос Елены Владимировны. Она была у самого подоконника, как мальчишка вскарабкалась на цоколь. Федор Иванович передал ей портфель и бесшумным гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, обежал вокруг корпуса. Ее светло-серая тень ждала в сторонке. Елена Владимировна была в своем халатике. Федор Иванович взял у нее портфель, и они молча быстро зашагали к парку. Когда они окунулись в черный дым ночи, уже окутавший парк, Елена Владимировна взяла его под руку. — Можно? — Это я, чтобы вы не потерялись. — Не страшно вам? — А почему, должно быть? Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то...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 Знаете, что скажу? Вы слишком афишируете свое отношение, свою объективность. Вы наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежды у вас белые. Их надо иногда в шкаф. В шкаф никак нельзя.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 Вы не боитесь, что это последняя ночь? Я вас не понимаю. Федор Иванович прижал локтем ее руку. Ладно, я сейчас доскажу. Мне хочется. Полгода назад я получила пакет. И в этом пакете письмо, а в нем такие важные слова. Высшая аттестационная комиссия извещает, что я лишена кандидатской степени.